Поход дуболомов. В одно злосчастное для них утро жители Кагиды всполошились от сильного топота. Это маршировала по улице деревянная армия Урфина Джуса. Впереди важно шагал палисандровый генерал с огромной булавой в руке. За ним Шло войско с капралами перед каждым взводом. «Ать-два! Ать-два!» — командовали капралы, и солдаты дружно отбивали шаг деревянными ступнями. Сбоку ехал на медведя Урфин Джулс и любовался своим воинством. «Армия! Стой!» — оглушительно рявкнул Лан-Пирот. Деревянные ноги стукнули одна в другую, и армия остановилась. Испуганные обитатели деревни, высыпав из своих домов, стояли на крылечках и у ворот. «Слушайте меня, жители Кагиды!» — громко провозгласил Урфин Джуз. «Я объявляю себя правителем голубой страны!» Сотни лет живуны служили волшебнице Генгеме. Генгема погибла, но не исчезло ее волшебное искусство. Оно перешло ко мне. Вы видите этих деревянных людей? Я сделал и оживил их. Достаточно мне сказать слово, и моя неуязвимая деревянная армия перебьет всех вас и разрушит ваши дома. Признаете вы меня своим повелителем? — Признаем, — ответили живуны и отчаянно зарыдали. Головы живунов тряслись от неудержимого плача, а бубенчики под шляпами подняли радостный трезвон. Этот трезвон так не подходил к мрачному настроению живунов, что они сдернули свои шляпы и повесили их, на специально врытый укриличек столбики. Орфин приказал всем расходиться по домам, но задержал кузнецов. Кузнецам он приказал выковать сапли для капралов и генералов и остро отточить. Чтобы никто из жителей Кагиды не предупредил према Кокуса, и чтобы тот не смог приготовиться к обороне, Орфин Джус приказал дуболомом окружить деревушку, и никого из нее не выпускать. Урфин Джуз выгнал всех из дома старосты, поставил медведя у дверей на караул и лег спать. Спал Урфин долго, проснулся только к вечеру и отправился проверять караулы. Его удивило неожиданное зрелище. Генерал, капралы и солдаты были на своих постах но все они прикрывались большими зелеными листьями и ветками в чем дело резко спросил урфин джуз что с вами случилось нам стыдно смущенно ответил лан пирот мы голые вот еще новости сердито закричал урфин вы «Деревянные!» «Но мы же люди, повелитель! Вы сами говорили об этом!» — возразил Лан-Пирот. «Люди носят одежду, и они нас дразнят!» «Не было печали! Дам вам одежду!» Деревянное воинство так обрадовалось, что трижды прокричало «Ура!» в честь Урфина Джуса. Отпустив свою армию, Урфин призадумался. Легко было обещать одежду 56 деревянным воинам, но где ее взять? В деревушке, конечно, не найдется материи для мундиров, кожи для сапог и ремней, да и мастеров нет, чтобы выполнить такую большую работу. Урфин рассказал о своем затруднении Филину. Гуамока поводил по сторонам большими желтыми глазами и бросил одно лишь слово. «Краска!» Это слово все объяснило Урфину. В самом деле, зачем одевать деревянные тела, которые не нуждаются в защите от холода, когда можно их просто раскрасить? Урфин джус призвал к себе старосту и потребовал принести ему краски всех цветов, какие есть в деревне. Расставив вокруг себя банки с красками и разложив кисти, Орфин принялся за дело. Он решил выкрасить на пробу одного солдата и посмотреть, что из этого получится. Намалевал на деревянном туловище желтый мундир с белыми пуговицами и ремнем, на ногах штаны и сапоги. Когда повелитель показал свою работу деревянным солдатам... Все пришли в восторг и пожелали, чтобы их привели в такой же вид. Одному Урфину трудно было управиться с работой, поэтому он привлек к ней всех местных маляров. Дело закипело. Через два дня армия блистала свежей краской. От нее за милю унесло скипидаром и олифой. Первый взвод выкрасили в желтый цвет второй в голубой, третий в зеленый, четвертый в оранжевый и пятый в фиолетовый. Капралам для отличия от солдат были пририсованы ленты через плечо соответствующего цвета, которыми капралы очень взгордились. Плохо только то, что у солдат не хватило ума дождаться, когда краска высохнет. Восхищаясь друг другом, Они тыкали пальцем один другому в живот, в грудь, в плечи. Получались пятна, и от этого дуболомы стали немного похожи на леопардов. Генералу Джус сумел доказать, что его прекрасные разноцветные узоры лучше всякой одежды. Раскрашенная армия была в восторге. Но тут возникло неожиданное затруднение. Дуболомы? лицом походили один на другого, как две капли воды. И если командиры раньше различали их по расположению сучков, то теперь сучки были закрашены, и такая возможность исчезла. Урфин Джо, впрочем, не растерялся. Он нарисовал на груди и спине каждого солдата порядковый номер. Эти опознавательные знаки и стали именами солдат, что было очень удобно. Прежде приходилось вызывать солдат так. Эй, ты, с сучком на брюхе, шаг вперед. Стой, стой, а ты куда? У тебя тоже сучок на брюхе? Ну, мне нужен не ты, а вон тот, у которого еще два маленьких сучка на левом плече. Теперь дело обстояло гораздо проще. Зеленый номер один, два шага вперед. Как стоишь в строю, я тебя спрашиваю. Вот тебя вот. «Вот!» — раздавались глухие удары дубинки, и наказанный возвращался в строй. Поход ничто больше не задерживало. Сабли выкованы и отточены. Нарисованные мундиры и штаны высохли. Урфин сделал седло, чтобы удобнее было ехать на медвежьей спине. К седлу он приторочил вместительные сумки, а в них спрятал фляги с живительным порошком, своей величайшей драгоценностью. Всей армии, вплоть до генерала, было строго запрещено дотрагиваться до сумок. Некоторые дуболомы несли инструменты из мастерской Урфина — пилы, топоры, рубанки, сверла, а также запас деревянных голов, ног и рук. Урфин Джус запер свой дом на большие замки и приказал жителям Кагиды не приближаться к нему. Деревянного клоуна он посадил за пазуху, предупредив, чтобы тот не вздумал кусаться. Филин пристроился на плече Урфина. «Ай-два, ай-два, левый, правый!» Армия выступила в поход на поместье прямо кокуса ранним утром. Она бодро отбивала ногу, а Урфин Джус ехал сзади на медведи и радовался, что нарисовал опознавательные знаки не только на груди у каждого солдата, но и на спине. Если кто-либо из них струсит в бою и побежит, то виновника сразу можно будет узнать и распилить на трава.